«Боже, боже, боже, они сейчас разобьются, или во что-то врежутся, или... или ее стошнит». Рубишь швыряла из стороны в сторону так, что никаким тренажером не снилось. «За ними что, бросили в погоню весь императорский флот?» «Да, похоже. Братья так ругались, что она даже ранее забыла. А уж как орал бортовой компьютер». «Шассовы, твари!» — вторил ему Хальц. «Никак не отцепится. Впереди кольцо астероидов. Пройдем? Должны» а Руби зажмурилась изо всех сил, только бы смерть была быстрой. Корабль скакал и дрожал, обходя одно препятствие за другим, а сквозь сомкнутые веки то и дело пробивались вспышки. Или залпы орудий, или взрывы челноков. И следующим в любой момент мог стать их шаттл. Все, прыгаем!» Грохнула по барабанным перепонкам. Руби вмяла в спинку кресла так, что из глаз брызнули слезы, И последняя мысль была о том, что они все-таки угодили в ловчую сеть.